«Эксар» и издательство «Эксмо». Университет монстров Адаптация Ирэн Тримбл Глава первая Ранним солнечным утром Желтый школьный автобус отчалил с парковки. Осенняя листва искрилась под ясным небом. Автобус наполнился детскими голосами. малыши Радовались предстоящей экскурсии. Дети вовсю веселились. Они запели песенку, и в этом не было ничего необычного, только слова были немного странными. Пусть у каждого ребёнка, непослушного чертёнка, отрастают поскорее крылья, щупальцы и хвост. Но стоило на них посмотреть, как всё становилось на свои места. Конечно, они шумели и голдели, как обычные дети, Но все они были монстрами. И среди них действительно могли найтись те, у кого торчал хвост. Да что там хвост? Можно было увидеть деток с крыльями, щупальцами, лишней парой ног или глаз. В общем, всем, что полагается иметь монстрам. Все они учились в средней школе Фрайтона, а сейчас целым классом отправлялись на осмотр знаменитой фабрики «Страха» «Корпорация Монстров» в городе Монстрополисе. Автобус остановился, и миссис Гробс, пышная добродушная учительница розового цвета, носившая рога и очки, поднялась с места и посмотрела на своих подопечных. «Итак, класс!» — сказала она. Напоминаю основные правила поведения — не толкаться, не кусаться и огнем не плеваться. Двери распахнулись, и наружу со смехом и криками выкатилась синерогая, пятнистая разноцветная толпа. Кое-кто тут же плюнул огнем в спину соседу. Миссис Гробс нахмурилась и строго произнесла. «Вы слышали, что я сказала?» Она принялась пересчитывать учеников. «Восемнадцать? Девятнадцать?» — учительница оглядела толпу. «Одного не хватает. Кто отсутствует?» Она обернулась к автобусу, но увидела лишь закрытую дверь, за которой маячила зелёная рука. «Майкл!» — облегчённо вздохнула она. Двери открылись, и на пороге показался шестилетний Майк Вазовский. Круглый, ярко-зелёный, одноглазый монстр, размером не больше лимона. Майк, как всегда, был в хорошем настроении. «Спасибо, Джо», — сказал он водителю автобуса. «Удачи тебе с кроссвордом!» «Ты уж прости, Майк», — сказал ему водитель. «Я тебя не заметил». Маленького зелёного монстра нередко забывали в автобусе. Но Майк не обижался. Он уже привык, что его частенько не замечают, и даже научился использовать это себе во благо. «Да ничего страшного», — ответил он. зато и монетку нашёл». Он спрыгнул со ступенек и, зажав в руке деньги, поспешил к миссис гробс бормоча «Жаль, что у меня нет карманов». Учительница отметила про себя, что Майк слишком мал для своего возраста. Остальные дети были выше и плотнее, у них было сколько угодно глаз, ушей и шерсти, а вот у Майка всего-навсего один глаз. Когда ученики были в сборе, Миссис Гробс снова попыталась успокоить расшалившихся детей. "Итак", сказала она, "разбились по парам, экскурсия начинается". Тут началась настоящая куча мала. Майка толкали и пихали со всех сторон. "Джереми, давай со мной!" радостно окликнул он другого монстра, но тот отвернулся. "Ну да", сказал малыш, "куда мне до тебя?" Он повернулся к однокласснице. "А ты, Хейли, — спросил Майк с надеждой в голосе, но она лишь насупилась. «Не хочешь?» «Ах, ты уже идёшь с Клэр!» «Согласен, она такая клёвая!» Тут он заметил самого высокого парня в классе. «Рассел!» — воскликнул он радостно, но, заметив, что одноклассник глуповато уставился, на него добавил. «Я Майк Вазовский. Мы ехали в одном автобусе. Помнишь меня? Мы родственники». Но Рассел, похоже, его даже не заметил. Дал пять другому ученику и ушел. «Хорошо вам повеселиться!» — крикнул им вслед Майк. Он осмотрелся и понял, что остался совсем один. Отчаянная улыбка на его лице почти угасла. Миссис Гробс подошла к нему. «Что ж, Майкл», — сказала она, протягивая ему руку. «Похоже, что мы снова в паре». Малыш широко улыбнулся и взял ее за руку. карн давай скорее», — сказал он и потащил ее вперед, — «а то мы отстанем». «Ты должен называть меня?» — миссис Гробс поправила его учительница. Они вошли в громадные двери. Майк поднял голову, и его единственный глаз засверкал, когда он увидел надпись «Корпорация монстров».